Всем привет! Я историк моды Анатолий Вовк, и это видео 5 фактов о корсете. Действительно, многие из нас знают, что такое корсет. Все мы знаем, когда его носили, все мы знаем, как его носили, но за время существования корсета этот предмет женского гардероба оброс таким количеством мифов, что порой даже не верится, что это может быть реальностью. Итак, факт номер один – железный корсет. Наверняка многие из вас видели в интернете ужасающие картинки, где нам представляют железный корсет, как элемент повседневного гардероба женщины. Но если разобраться, то происходят некоторые несостыковки. Ну, во-первых, представьте себе, как можно было носить железный корсет. Для меня это действительно очень странно, я более склоняюсь к версии того, что такой корсет носился не как способ утягивания талии, а как корсет ортопедический. Действительно, сохранилось очень много трактатов, где доктора подробным образом описывают, что такие корсеты использовались для исправления искривления позвоночника, для лечения лордоза, кифоза, сколиоза, и этому есть логическое объяснение. Во-первых, посмотрите, такие корсеты всегда имеют шарниры сбоку, для того, чтобы по мере прогресса излечения можно было регулировать, а э, степень затянутости такого корсета такие корсеты надевались не на тело потому что конечно же это натирало бы это неудобно наверное как железный корсет носить да. ну и такой корсет надевался на одежду как я уже сказал и для того чтобы его было носить гораздо легче он был весь перфорирован посмотрите какой он ажурный это не из разряда ажурное белье, а сделано это было для того чтобы облегчить ношение такого корсета поэтому если вы увидите в интернете Такую картинку знаете, что это не происки святой инквизиции, это не желание мужа-мазохиста заковать свою жену в железные оковы. Это просто-напросто корсет медицинский. Факт номер два. Корсет – дела добровольно. Многие считают, что корсет надевала женщина только тогда, когда хотела. На самом деле это было не так. Все должны были носить корсеты. Как представители аристократии, так и простой люд. Только у простых людей корсеты были не столь жесткими. Корсеты были чаще всего кожаные для того, чтобы женщина могла спокойно осуществлять движение и при этом работать, как ни странно. А вот для аристократа корсет был на китовом усе. Это был очень жесткий и тугой корсет. И нужно сказать, что с самых ранних лет девочек и даже мальчиков затягивали в корсеты. Мальчиков затягивали до 6 лет, и люди говорили, что это способствует формированию осанки а вы девочек продолжали затягивать до самой смерти и самое удивительное в этом то что девочек затягивали даже в школах в большом количестве меаров женщины пишут как в школах их каждый месяц утягивали на два с половиной сантиметра то есть месяц два с тали утянули еще месяц еще два с половиной месяц еще два с так что по истечению определенного периода времени они выходили из школы стали в 33 сантиметра от тех девушек которые отказывались носить корсет жестоко наказывали что с ними делали их руки связывали по запястьям помещали за голову за эти руки их подвешивали за каблучки их привязывали к железному кольцу которая находилась на полу и в таком подвешенном состоянии закованный в корсет, девушек били по этому корсету. Безусловно, боль была, а синяков не оставалось. Поэтому говорить, что корсет носили, когда хотели, абсолютная несправедливость. Для чего это делали? Почему носили корсет? Потому что, во-первых, считалось, что женский организм настолько хрупок и слаб, что при отсутствии корсета позвоночник может высыпаться в юбку. Действительно, так считали, что позвоночник женщины не способен выдержать массу ее тела тело Да и потом, женщина, затянутая в корсет, не может полностью дышать диафрагмой. Чем она дышит? Она дышит поверхностным дыханием, то есть вот здесь ключичное дыхание. Когда женщина дышала грудью, мужчина это сводила с ума. Да и потом мужчины говорили, что вальсировать женщину, у которой тонкая, аккуратная талия, куда гораздо приятнее, чем потерять свои пальцы в рыхлости жира на животе. Третий факт. Ношение корсета было беспоследствием. Безусловно, мы понимаем, когда женщину затягивают с ранних лет, то все это ведет к деформации. Чего правильно? Сначала деформируются ребра, вследствие чего деформируется брюшная полость и деформируются внутренние органы. Очень часто после вскрытия в и 19 веке врачи замечали, что женская печень либо сильно увеличена, или же даже практически разделена пополам, потому что Ежедневное ношение корсета, а женщины, даже некоторые спали в этих корсетах, ну это вообще сумасшествие. Мало того, что носили его целый день, еще и спали в них. Помимо деформации печени, помимо деформации внутренних органов, нужно отметить, что такие корсеты приводили к сокращению объема легких, потому что женщина не могла дышать полной грудью, женщина не могла дышать свободно. Ну и представьте себе на минутку, когда у вас здесь все затянуто, во на балу нельзя спокойно поесть. Приходилось расвязывать этот корсет, то есть ослаблять его. И поэтому обмороки были очень частым делом. Но женщина, которая не может дышать диафрагмой, дышит через раз. Танцевали на балах в закрытых помещениях при освещении свечей. Было душно, какие бы ни были галантные кавалеры, все-таки источали запах пота. И поэтому женщины очень часто падали в обморок. Ну ладно, если кто не подхватит, а вот если она упала и головой ударилась, и что делать? И после этого говорили, что ношение корсета небезопасно. Всегда мнение расходилось на две части. Одни говорили, что да, носите корсет, это поможет вам выглядеть красивыми, это поможет вам выглядеть стройными. Другие говорили, нет, не носите корсет, он вас убивает. Даже были специальные зарисовки, где показывали, скажем, женщину, не носившую корсет, жившую в деревне и женщину, которая носит корсет на протяжении долгого периода времени, и говорит, что корсет был безопасен, очень глупо. Кстати, в комментариях вы можете написать, что вы думаете по этому поводу, стоит ли сегодня носить корсет или не стоит, и вообще нужно ли женщинам идти на такие вот жертвы для того, чтобы выглядеть прекрасно. Четвертый факт – удаление ребер. Во многих источниках вы можете встретить информацию, где подробным образом описывается как женщины еще в середине девятнадцатого века ложились на хирургический стол для того чтобы удалить нижние пары ребер а теперь давайте разберемся могло ли это иметь место быть или же это очередные россказни для того чтобы сгустить краски вокруг корсета очень сложно представить себе такую операцию во-первых полостные операции тогда особо не проводились И очень действительно сложно представить хирурга который согласился бы сделать такую операцию женщине без антисептиков ведь пенициллин откроют гораздо позже да и потом эта же операция несла чисто эстетический характер но какая женщина без наркоза ляжет под нож или не знаю сколько нужно было выпить скажем спирта или алкоголя для того чтобы быть действительно в отключке не чувствовать как тебе на живую режут живот оттуда значит выламывают ребра сегодня эта операция действительно стала доступной и многие звезды говорят что удаляли себе ребра эти сумасшедшие талии по 35 сантиметров по 38 сантиметров и женщина удаляет две а то и три пары нижних ребер но для меня все-таки остается сомнительным тот факт что в 19 веке такие операции могли существовать В 18 веке было большое количество гравюр и модных карикатур, которые изображали, как мужчины приходили утром на процесс женского одевания. Они завязывали сзади у женщины на корсете специальный бантик, свой бантик, который они придумывали, а вечером проверяли. Ну мало ли, находила куда-нибудь там налево. Так он утром приходил, завязывал бантик, а вечером, значит, он этот бантик проверял. Бантик ли там или узелочек. Вот шикарная вещь, да? Сама же она не могла завязать, а потом она же не видела. Но я уверен, что были такие женщины хитрые, которые говорили, прежде чем что-то сделать, посмотри, пожалуйста, как завязан бантик, чтобы повторить его. И, наконец, заключительный факт. Пятый факт. Мужчины и корсеты. Казалось бы, где связь? Мужчины и корсеты. Да, с одной стороны, лучшими корсетными мастерами всегда были мужчины. Но, когда зарождается направление «дэнди», в Англии появляются мужчины, которые носили корсеты. Представляете? Мужчины, которые носили корсеты. И в этом не было ничего зазорного. Почему они носили корсеты? Вот такой вот вопрос интересный. Потому что, во-первых, не было спорта. И не каждый мужчина мог похвастаться плоским животиком. Ну, правильно? Животик мог быть вот так вот, округлый. И куда его девать? А красоты хочется всем. Поэтому мужчине было гораздо проще затянуть себя в корсет, попросить слугу как можно сильнее себя затянуть для того, чтобы понравиться женщинам. Как-нибудь я сниму видео про денди обязательно вам расскажу, кто не такие и почему они так одевались. Есть очень много изображений, где видно, как на мужчин натягивают эти корсеты и завязывают их, прям затягивают, туго-туго-туго. Мы видим, что он сейчас вот-вот лопнет или у него просто, просто тело разорвется на две части, он говорит еще, еще, еще. Несмотря на то, что это было, считайте, практически 200 лет назад, это первая треть XIX века, и сегодня находятся мужчины, которые носят корсеты. Как бы это ни казалось странным. Во Франции живет такой мужчина, корсетник, его зовут Мистер Пёрл, и вот этот Мистер Пёрл делает корсеты для известных модных домов, он делает для Жон-Поля Готье, он делал даже для Маккуина, и в одном из показывав Маквина, он вышел в юбке и в корсете. У него, насколько я понимаю, удалены нижние ребра, так что, когда он надевает корсет, создается ощущение просто какой-то осиной талии. И ты думаешь, боже мой, неужели мужчина может так вот себя утянуть? Корсетов он делает немного, но нужно сказать, что корсеты эти очень качественные. Среди его клиентов можно встретить Диту Фонтис, которая очень любит его корсеты. И мистер Пёрл даже делает коллекции, и женщины покупают своим мужьям такие корсеты. Итак, друзья, это было видео пять неизвестных фактов о корсете.